Глава 4. Тайлер. Док, не выводя пациента из состояния сна, повторно прооперировал молодого цварга, вынул застрявший металлический осколок из его груди и со словами: "Теперь уже точно опасность осталась позади", оставил Тайлера на попечение сводной сестры. Робот медсестра мерцала зелёными огоньками, пульсоксиметр тихонько попискивал, а я медитативно крутила в руках модель гоночного аэрокара и думала: о том, как сильно Тайлер внешне похож на своего отца. У него даже рога такие же крупные и выглядят практически сформированными. А для цваргов это показатель. Но насколько же он ещё мал на самом деле. Думала я о том, что смотря на Лера, я представляю себе лицо Дарена, а внутри неприятной маслянистой плёнкой разливается тревога. Как он там? Куда его так срочно вызвали, что он так и не дождался пробуждения сына? Всё ли у него в порядке? Мысли о даре не возвращали в детство, а там память подкидывала смутные образы родителей. Удивительное дело. Андрей, программируя на наботов с помощью шлема, умудрился всё настроить таким образом, чтобы я отрывками помнила своё прошлое: танорк, письмо, чтение, высшее образование, навыки работы с техникой и множество другой полезной информации, но забыла самое главное. себя и близких людей. И лишь благодаря адмиралу Нуаре ценные воспоминания не исчезли из памяти навсегда. Я посмотрела на спящего Тайлера. Длинные чёрные ресницы дрогнули, и несколько секунд Лер напряжённо смотрел на меня. Я ожидала ризонных вопросов в стиле: "Кто ты такая и что делаешь в моей палате?", но парень меня удивил. Губы ле раскревились в ухмылке, и он произнёс: "Что Папачки на мою охрану уже офицеров высылать жалко. Решил отправить не смышлённого кадета молокососа. И я лишь усмехнулась в ответ. Тайлер с ходу верно воспринял ситуацию, а значит, ум у него очень даже аналитического склада. Похоже, идея с сейфом в параварке была его личной задумкой, а не планировкой дизайнера. Но вместо этих мыслей вслух произнесла Иноя. О моей расе. Росы... Сообщение представительницы женского пола, что она молодо выглядит, это изысканный комплимент. И нет, отвечая на твой вопрос, к академии космического флота я не имею ни малейшего отношения. Твой отец нанял меня в качестве сигма-агента. Цварк окинул меня подозрительным взглядом, хмыкнул, но так ничего не сказав, поднялся с медицинской кушеткой, на которой его прикатили в палату после операции. Разумеется, парень повело в сторону, и он едва успел ухватиться за стену. Я продолжила наблюдать за сыном адмирала, не предпринимая попыток предложить помощь. Очевидно, молодой Цварк просто из гордости откажется от неё. Док просил тебе передать, чтобы ты не делала резких движений, пока рана полностью не затянулась, ровным тоном сообщила и протянула Тайлеру одежду. Он покосился так, будто я передаю ему змею. Но всё же взял штаны и рубашку, сунул подмышку и бросил. Помоешь в душе, метестричка. Я вновь усмехнулась. Похоже, у Лера уже была чётко отработанная схема, как избавляться от надзирателя и приставленных отцом. И первым пунктом в ней значилось: вывести очередного охранника-няньку из себя в кратчайшие сроки. Сварк мылся долго, настолько долго, что у меня закрались сомнения, а не открылась ли у него рана. В тот момент, когда я уже была готова, наплевав на все приличия, зайти в душевую, звуки текущей воды исчезли, а ещё через полчаса полностью одетый парень вышел с чуть влажными волосами. Он морщился, растирая грудь сквозь ткань, но самоклеящийся пластырь на просвет рубашки находился на месте. А это то, что меня волновало больше всего. Регенерация, регенерация, но доктор настаивал, чтобы пациент носил этот пластырь хотя бы неделю. Как? Ты ещё здесь? Густые брови Тайлера сошлись на переносице. Интересно, а чего он ожидал? Да, здесь. А почему не поднялась в свой номер или... Где ты там ночевала, пока меня оперировали? Потому что ты именно на это и рассчитывал. Наверняка от половины своих охранников линял именно таким образом. Не удосужившись предупредить, что выписывается из клиники раньше времени. Потому что все это время я жила здесь, в этой палате. Что здесь? Так это не шутка. Неужели ты хочешь сказать, что отец на этот раз выбрал в мои няньки девчонку за хухрю метров с кепкой? Он прикрыл глаза рукой. Нет, я, конечно, догадывался, что он меня презирает. Но вот это уже действительно унизительно. Он ни в коем случае не стремился тебя унижать. Скажем так, я сама напросилась на эту работу. А мой рост и возраст воспринимай как плюс. Тайлер посмотрел на меня настолько скептически, что невозможно было не догадаться, о чём он подумал. По крайней мере, предыдущие няньки хотя бы солидно выглядели. И на публике их можно было представлять обычными телохранителями, а вот мелкая захурья в штатском явно на этот статус не тянет. И прежде чем я взвесила своё следующее слово, из уст вырвалось: "Не переживай так сильно, мы могли бы сойти за друзей". Эта фраза совершенно точно была неправильной и имела эффект взорвавшейся атомной бомбы. Тайлер опрокинул, хвост с острым шипом снёс журнальный столик, находившийся позади. Раздался жалкий треск мебели. Мне не нужны друзья, тем более друзья-соглядатаи, которые о каждом шаге будут докладывать отцу. Ну уж нет. Со свойственной юношеству горячностью воскликнул Сварк, складывая руки на груди, проваливаясь из моей палаты. Нет. Сколько он тебе заплатил? Тысячу кредитов в 2-3 я заплачу в два раза больше, только сгинь из моей жизни. Белки Тайлера начали краснеть, совсем как у Райана, когда он злился. Но прошли те времена, когда я боялась гнева Цваргов. Многолетние тренировки, изматывающие спарринги, остановки на враждебных планетах, упражнения на ловкость и выносливость, титановый каркас и наноботы. Всё это не могло не отразиться на моём характере и уверенности в собственных силах. Нет, снова повторила и бросила на журнальный столик финансовый чип подопечного, а также ключи и документы. Тем более у тебя всё равно нет таких денег. Я проверила. Желваки заходили по скулам Цварга, а жилистые руки непроизвольно сжались в кулаки, когда он понял, что я рылась в его вещах. Я остро осознала, что еще чуть-чуть, и Тайлер бросится в драку. А она вредит это в первую очередь именно ему самому. Это абсолютно не то, чего я пытаюсь добиться. Не говоря о том, что показывать подопечному свою силу совершенно не стоит. Как говорят метары, лучший бой тот, который не состоялся. «Тайлер!» Я выставила ладони перед лицом парня и произнесла, тщательно подбирая слова. Ты попытался меня унизить, затем подкупить. Наверняка ещё попробуешь сбежать и вывести из себя какими-нибудь вопиюще неприличными поступками. Давай всё это опустим. Я действительно не являюсь твоей нянькой и просто хочу убедиться, что с тобой всё будет в порядке, пока ты являешься моим заданием на этом всё. Могу поклясться, что не буду докладывать адмиралу Нуаре о каждом твоём шаге. Мир Конечно, я лукавила, но отчетливо понимала, что прийти к настоящему перемирию с таким трудным молодым сваргом, как Тайлер, с наскока не получится. Ну а для того, чтобы он действительно поверил мне, потребуется нечто большее, чем просто слова. «Мир», — неожиданно буркнул прооперированный. «Как тебя зовут?» «Джерри Клифф». Тайлер испытывал крайнее раздражение из-за того, что я... Вначале без церемонна села в тоже аэротакси, что он вызвал исключительно для себя, а потом приветливо поздоровалась с Вильгельмом, консьержем Белой розы, словно со старым знакомым. А окончательной точкой кипения стал момент, когда я нагло ввалилась в его апартаменты вслед и попросила Таню принести стакан воды. "Какого чёрта ты себе позволяешь?" возмутился от сварк поведением незваной гостьи. "Разве папочка не снял тебе квартиру где-нибудь по соседству?" чтобы устроить за мной тайную слежку. Не а, коротко ответила и без приглашения пошла в гостиную. И почему я должен тебя терпеть в своей квартире? Молча достала из пачки сумку пластырей, которые Док предусмотрительно дал мне с собой. Справедливо предположив, что как только капризный пациент очнётся, ноги его не будет в клинике. У тебя серьёзная рана, тебе потребуется помощь при перевязке. Думаешь, я сам не справлюсь? Уизвлённо взвился в цварк. Думаю, что у тебя не растут руки на спине, ответила спокойно. Рана сквозная, сзади пластыри тоже менять придётся. Док предупредил, что так как тебя долго транспортировали до отсварга, внутри началось обширное нагноение, и пришлось разрезы делать и со стороны груди, где вошёл осколок, и на спине. Тайлер деловито фыркнул и, не поверив мне на слово, отправился к огромному настенному зеркалу в спальне проверять мои слова. Битый час он пытался отодрать кусочек стойкого медицинского пластыря под лопаткой, но у него это никак не выходило. О неудачных попытках сообщила мне Таня, сияя салатовыми диодами, словно неоновая вывеска ночного стрип-бара. Ох, кто кто, а она явно была рада тому, что я осталась вместе с стайлером. Приготовь своему хозяину обед: нежирное мясо и свежие овощи, никакого холестерина. Вот рекомендация от дока. Протянула напечатанный на пластиковой карточке список рекомендуемых продуктов. Деньги на продукты можешь списать вот с этой чип-карты. Таня вытянула длинные трёхпалые щуп, аккуратно взяла карточку и переспросила: "А вам, Джерри, что приготовить? А на меня продукты переводить не надо. Я буду собственную еду". Улыбнулась заботливому Хаус 8 и достала из сумки тюбик с привычным пюре. У меня запас ещё примерно на пару недель. Но буду рада, если ты изучишь этикетку и посмотришь, где можно такое заказать по Инфосети. Это робот внимательно просканировал тюбик. Изоляты, витаминизированные добавки, Джерри. А вы уверены, что это вкуснее той еды, которой питаются цварги? Я, конечно, не профессиональный эксперт по вкусовым предпочтениям людей, но в моих настройках записано, что все гуманоиды отдают большое внимание тому, как еда выглядит и пахнет. Уверена. Тараплива ответила, перебивая робота: "Это то, что мне надо. Оптимальная питательная смесь, а вкус меня не интересует. Будет лучше, чтобы она была вообще без добавок. По большому счёту, Андрей пару лет назад разрешил мне питаться настоящими продуктами. Но почему-то, глядя на обыкновенную еду, я испытывала странное иррациональное чувство. С одной стороны, мне страшно хотелось попробовать вновь что-то настоящее." Раскатать по небу сочную мякоть помидора, вгрызться зубами в спелое хрустящее яблоко, распробовать спелый гранат. А с другой я прекрасно понимала, что случись серьёзное ранение, и мне вновь придётся привыкать к тюбикам с безвкусной резиновой пастой. Всё-таки большая часть моих органов выращена искусственно. Попробовав настоящую пищу, я дам себе ложную надежду на то, что могу быть обыкновенным человеком, как все. Но ведь это не так. Так зачем себя мучить и кормить несбыточными мечтами? И я пошёл в фитнес-зал. С вызовом бросил Тайлер, появляясь передо мной в широких домашних штанах и футболке. Мы оба прекрасно понимали, что заниматься спортом ему сейчас ещё очень рано. Тайлер определённо ждал от меня скандала или, как минимум, нудной лекции на тему того, что усиленная работа кровеносной системы огромный риск для его организма. Будь он даже трижды сваргом с усиленной регенерацией, Именно поэтому я безразлично пожала плечами. Иди. И ты даже не будешь меня отговаривать? нехорошо прищурившись уточнил парень. Длинный хвост царапнул паркет, и я удостоверилась в том, что интуиция подсказала мне всё правильно. Не буду ты же не маленький. На это тайлер фыркнул вновь, зло дёрнул хвостом, деловито прошествовал через гостиную и хлопнул входной дверью. Несколько секунд я обдумывала, что же всё это могло значить. А затем обнаружила, что робот всё ещё висит в воздухе неподалёку, хотя вроде бы собиралась на кухню. Таня, почему ты ещё здесь? Я предполагала, что вы хорошо относитесь к моему господину, сукаризной произнесла робот и негодующе вспыхнула красными диодами. А с чего ты решила, что я отношусь к нему плохо? Если бы он вам был не безразличен, то вы бы его попытались остановить. Остановить физически ты имеешь в виду? Да гадка начинала оформляться в законченную мысль. Вначале словами, потом физически. Мои аналитические способности говорят, что хозяин ещё очень слаб. И занятие спортом ему крайне нежелательно, если не сказать опасно. Я вижу, что он пока с трудом ходит по квартире и иногда придерживается за мебель руками. С высокой долей вероятности вы смогли бы его задержать дома, но вы, Джерри, даже не предприняли попытку. Голос Тани звучал настолько обиженно, что она напоминала мне маленького ребенка, которому сказали, что сегодня праздник, а поэтому любимый ежевечерний мультик приносится на завтра, и я усмехнулась. Понятно, на что рассчитывал Тайлер. Просто, чтобы подтвердить свою догадку, уточнила. «Твой хозяин приказал тебе оставаться в этой комнате и включить видеозапись нашего разговора?» «Да, приказал. Но я не понимаю, какое это имеет отношение к тому...» что вы даже не попытались позаботиться о хозяине. Зато я прекрасно понимаю. Он нарывался на то, чтобы я применила грубую силу, а затем планировал шантажировать этой записью, угрожая отправить её отцу. Наверняка, если бы адмирал Нуаре узнал, как новоиспечённый агент сигма-класса обращается столь к что, перенёсшим операцию с сыном, меня бы уволили в тот же день. Нет, ну что за цварк, что за засранец. «Однако оригинально придумал использовать свою же слабость против меня. И какова вероятность того, что после тренировки ему станет хуже?» «От 43 до 64 процентов. В зависимости от того, какую программу занятий Тайлер выберет, если умеренный бег на дорожке». Дальше я не слушала. Этой информации было достаточно. Я встала с дивана, подошла к панели управления апартаментами и набрала связь с консьержем. «Вильгельм!» Да, Джерри, добрый день. Что-то случилось? Не совсем. Видите ли, док запретил Леру в ближайшую пару недель физические нагрузки. Но вы же знаете, какой он упрямый. Стоит ему что-либо запретить, как это становится целью номер 1. А тут ещё одна старая знакомая пригласила его на свидание. Он вбил себе в голову, что должен быть в идеальной форме. Не в службу, а в дружбу. Не могли бы вы заблокировать Тайлеру доступ к фитнес-центру? В идеале будет, если лифт вообще не станет открывать двери на этаж с тренажёрами и бассейном. Да, конечно, всё сделаю, не беспокойтесь. Спасибо большое. Я улыбнулась в дисплей и с видом победителя прошествовала обратно в гостиную. Таня одобрительно засияла, пискнула что-то больше походившее на щенячий восторг и улетела на кухню. Я же уселась ожидать возвращения блудного подопечного. К моему удивлению, ждать пришлось дольше, чем рассчитывала. Зато, когда разъярённый Цварк вернулся в дом, с первой фразы стало понятно, где именно он задержался. "А не много ли ты себе позволяешь, пигалица?" зарычал Тайлер с наливающимися багрянцам глазами. "И какого шварха консьерс считает тебя моей сестрой? Вы не сестра хозяина?" робот-помощник выплыла из кухни на громкие крики. Не сестра и вообще не родственница. Оскалился от сварт, и я почувствовала, что он что-то придумал. А она вообще мне никто. Таня, выстави её за дверь. Я переглянулась с роботом. Конечно, Хаус-8 вполне могла бы попробовать выставить за дверь шестнадцатилетнюю человеческую девушку, а мне бы крайне не хотелось ни демонстрировать свою силу, ни портить столь замечательного андроида. Я уже мысленно прикидывала Как можно с наименьшими потерями для обеих сторон вырвать из алюминиевого оладушка аккумулятор, как таня меня удивила. Не могу. Согласно моим протоколам, Джерри является гостьей в этом доме. Вы привели её как гостью, она позаботилась о вас, заказав обед и сделала так, чтобы вы не навредились себе физическими нагрузками. По всем параметрам Джерри является доброжелательным объектом, который хотя и находится на вашей территории, Но присутствует здесь по приглашению. Мысленная рукоплескала изобретательность Титании. По-хорошему, она должна была беспрекословно послушаться приказа своего хозяина. Вот только искусственный интеллект в звесе все за и против решил встать на мою сторону. Уверена, что под жестом приглашения она записала то, что в первый раз у меня каким-то образом оказалась ключ-карта от квартиры Тайлера. Если бы Цварк напрямую ей сказал, что карту у него украли, Или что он отзывает своё приглашение, то внутренние алгоритмы робота принесли бы меня из категории гость в нежелательное лицо или вовсе домошницы. Но к счастью, Тайлер никогда не занимался программированием искусственного интеллекта. Он сердито посмотрел на нас и пробурняв: "А, смотрю, вы быстро спались. Что, в общем-то, и не удивительно", прошёл в свою спальню и уже оттуда крикнул: Таня, я не буду то, что заказала Джерри, чем бы это ни было. Закажи пиццу с пепперони. К сожалению, хозяин, но не могу. На вашем счету нет ни одного кредита. Ровным голосом произнёс робот, не обмолвившись, что я дала ей возможность списывать деньги на продукты со счёта адмирала Нуаре. Ненавижу, прозвучало обречённое, а затем дверь в спальню Тайлера с громким щелчком закрылась. Целых пять дней Тайлер безвылазно сидел в своей комнате. Он ел то, что готовила для него Таня. Он ел то, что готовила для него Таня, но демонстративно кривился и играл с утра до ночи в игры в шлеме виртуальной реальности. К нему даже не было смысла обращаться, все равно бы не услышал. Несколько раз Тайлер ходил на кухню, якобы отдать указания андроиду. Но в такие моменты я по самым различным причинам появлялась там тоже. Мне неожиданно требовалось попить водички или что-то спросить у Тани. Разумеется, Цварк злился, что не может воспользоваться своим сейфом. Но при этом он продолжал старательно меня игнорировать и делать вид, что ему требовалось попасть в помещение исключительно ради андроида. Я не спешила сообщать Тайлеру, что спустила все водоросли, какие нашла в унитаз. Мне было интересно понаблюдать за парнем, чтобы понять причину его странного поведения. Слишком много фактов не стыковалось в моей голове. Сын адмирала определённо был умён, но почему-то пытался встать передо мной в образе взбалмошного подростка с испорченным характером. Я заметила, что демонстративные игры с утра до вечера надоели ему самому, но он упорно продолжал делать вид, что его полностью устраивает время припровождения. А Агаша. Тайлер выглядел слишком разумным для цварга, который употребляет запрещённые вещества. И регулярные обследования в клинике никак не вязались с содержимым сейфа. Но не бывает так, что гуманоид переживает за своё здоровье, но время от времени покуривает в одрасле для расслабления. Дорогая квартира, одежда, самая современная модель андроида Хаус и нулевой баланс на финансовой чип-карте. Слово за слово, ниточка за ниточкой мне удалось выяснить кое-какую информацию у Тани. Отвечала она крайне неохотно. Видимо, Тайлер многократно просил её ничего мне не рассказывать. Но на прямые вопросы робот не могла уйти от ответа. Если я спрашивала что-то, что попадало в категорию слишком личное о хозяине, Таня молчала. И я, прекрасно зная программное обеспечение этой модели, переформулировала вопросы, чтобы они касались не самого Тайлера, а кого-то или чего-то другого. Тайлер где-то работает. Не могу сообщить данную информацию. Родители присылают ему кредиты. Нет, адмирал Даррен Нуаре давно перестал перечислять суммы на его личный счёт. А мать Тайлера, Мишель. Она никогда не перечисляла хозяину деньги. Может, что-то дарила? Мишель Делоны обычно дарит комплекты одежды своему сыну, когда хочет, чтобы он сопровождал её на гола-фестивале. Кому принадлежит эта квартира? Тайлеру Делоне. Он сам на неё заработал. Затрудняюсь с ответом. Постепенно я все-таки смогла выудить из Тани, что Даррен купил своему сыну отличный дом ближе в Предгорье. Как только тому исполнился 21 год, но по каким-то причинам Тайлер не захотел жить в нем. Мальчишка почти сразу же продал жилье, <кười> <кười> а на вырученные кредиты приобрел уже апартаменты в Белой Розе и свой первый флайер. Однако прошло не так много времени, и флайер оказался разбитым, а Тайлер виновным в ДТП с участием другого флайера. Даррен покрыл все расходы на ремонт обеих машин, а также несложную операцию водителю, который сломал нос из-за неудачно открывшейся подушки безопасности. Еще сколько-то лет после этой аварии адмирал помогал сыну финансово, но в какой-то момент Тайлер начал проигрывать все деньги в казино на Атур Рине. Это стало последней каплей для Даррена, и он объявил, что «раз уж тот такой самостоятельный, то пусть ищет себе работу сам». На удивление этот поступок помог. Таня сообщила, что Тайлер почти 7 лет вёл вполне приемлемый самостоятельный образ жизни. Скопил на гоночный аэрокар и понеслось. Вначале это были всего лишь помятые кары, вечеринки с алкоголем и короткие полёты на Атур Рин. А затем появились и выдросли. Я сопоставила историю с датами, когда от Сварк проходил регулярные обследования и убедилась, что наибольшая их концентрация приходилась как раз на тот отрезок жизни. который умный робот назвала Затишьем. Что самое интересное, в последние 2 года Тайлер ни разу не приходил в клинику для плановых осмотров. Кстати, самого Хаос-8 Леру подарил тот же Дарен. Я как раз размышляла о том, почему в благополучной семье настолько сложные отношения между отцом и сыном. Когда на руке завибрировал коммуникатор, оповещающий о входящем вызове. От волнения мой голос слегка осип и прозвучал слишком тихо. Адмирал Норе: "Я нажала на кнопку приёма вызова и отдала честь с сформировавшейся по пояс голограмме. Прошу, Джерри, не надо всего этого официоза". Поморщился адмирал: "Тем более ты не кадет академии". "Так точно, сэр", кивнула, внимательно рассматривая Цварга. "Вот всё-таки не зря у меня сердце было не на месте, когда он срочно выбегал из палаты". Несколько уже затягивающихся садин на лице. Его достаточно страшный шрам на шее, чуть выше ключицы. Такое ощущение, что кто-то полоснул по адмиралу тупым ножом. Но, к счастью, не задел жизненно важных артерий. В мозгу звенел неприятный внутренний колокольчик. Ты обещала всё время быть вместе с адмиралом и не допускать его ранений, а сама? Разве так работают агенты сигма класса? Как там мой сын? Прервал моё самобичевание голос Дарна. Замечательно. Правая бровь цварга недоверчиво поползла вверх. «Замечательно, ты в этом уверена? Может, ты уже давно наблюдаешь за окнами пустой квартиры?» А Лер выбрался через задний ход здания, арендовал космолет на твое имя и улетел на Турвин с друзьями. «Да нет, что вы, Даррен, я не наблюдаю из засады». Ткнула на коммуникаторе кнопку расширения радиуса передачи голограммы. «Объемная трансляция, конечно, теперь забивала почти весь канал». Да и каждая секунда разговора стоила втрое дороже, но я понимала, что адмирал иначе мне не поверит. Я сейчас нахожусь в квартире Тайлеров в гостиной. Его рана уже почти зажила, и он исправно выполняет назначение дока. Полное отсутствие физических нагрузок, специальная диета. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Несколько секунд адмирал вглядывался в обстановку, а потом неподдельное изумление проступило на его лице. Так вот, почему с чипа, который я тебе дал, практически не было списаний кредитов. Ты выходит, живёшь в квартире моего сына. Разумеется, я же агент Сигма-класса. А пока он находился в палате, где ты жила? Там же в палате. Несколько секунд Дарен всё ещё удивлённо смотрел на меня, а потом кивнул каким-то своим мыслям и со словами: "Ладно, похоже, я в тебе ошибался, наберу позднее". Отключился. Я перевела дух, откинулась на спинку дивана и только сейчас заметила, что всё это время Тайлер стоял в дверях спальни и слушал диалог, прислонившись к косяку. Ещё пара секунд, и он медленно поднял ладони и начал издевательски рукоплескать. Хлоп, хлоп, хлоп. Замечательно себя веду. Цварк точь-в-точь точь, как его отец поднял правую бровь и усмехнулся. То есть ты решила не жаловаться на моё хамское поведение и «Не случившийся шантаж». «Да-да, Таня мне рассказала, что созналась тебе в скрытой видеосъемке, когда я пытался спровоцировать тебя на драку». «Я пожала плечами». «Не вижу смысла докладывать о таких мелочах твоему отцу. Он будет волноваться, а это ему ни к чему. У нас сейчас все хорошо, а у него сложное задание». В один миг поза Тайлера изменилась. Из расслабленной она стала напряженной». Белки глаз покраснели, а хвост, словно кнут, щелкнул о полотно двери, оставляя на нем глубокую вмятину. «Ах, вот оно в чем дело! Он будет волноваться!» – передразнил Тайлер. «Я уж думал, что ты действительно решила выполнить обещание и не докладывать отцу ничего о моих действиях, а оказывается...» «Ты просто переживала за самочувствие великого адмирала Нуаре!» Слова молодого Цварка сочились ядом, и я никак не могла взять в толк. Что именно я сказала не так? Что случилось? Каким образом моё объяснение, почему я не посчитала нужным докладывать о мелочах, разозлило Тайлера? Лер, я не понимаю, начала говорить машинально, назвав подопечного так же, как только что называл его отец. Тайлер взорвался от сварк. Ты поняла меня не домерка. Для тебя я Тайлер, а ещё лучше. Господин Делона. Хорошо, Тайлер. Пропустила мимо ушей оскорбление в свой адрес. В конце концов, по сравнению с мощной фигурой Цварга, я действительно едва доходила ему до груди. Я не понимаю, что именно так сильно тебя задело. Твой отец провёл трое суток в клинике, ожидая, когда ты очнёшься, но, к сожалению, не смог дождаться, так как его вызвали на работу. Он не офисный сотрудник, не рядовой менеджер и не водитель грозового флайера. Твой отец адмирал космического флота, герой войны, неоднократно рисковавший своей жизнью и доблестно защищающий Цварк и всю Федерацию Объединённых миров. Перебили меня. Если бы не интонация, с которой Тайлер зло выплюнул последнюю фразу, я бы кивнула. А так поднялась с дивана и встала в симметричную позу, сложив руки на груди. Да, он действительно герой войны. А ты не сделал и десятой части того, что сделал он. И почему-то считаешь, что имеешь право с ним так общаться. Так? Это как же? Избавляться от вещей, которые он тебе дарит. Ты сразу же продал чудесный дом в горах. Разбил флайер, а деньги, что он клал на твой счет, проигрывал в казино. Я видела записи с Туррина. Оказывается, ты ставил огромнейшие суммы. Чаще всего даже не на интеллектуальные игры, а на рулетку. Такое ощущение, что всякий раз переступая порог заведения... «У тебя в голове крутилась лишь одна мысль, как избавиться от этих денег побыстрее». Лицо Цварга перекосило, глаза покраснели, руки безотчетно сжались в кулаки, а я поняла, что со своей догадкой попала идеально в цель. «Да что ты вообще обо мне знаешь, что судишь?» закричал Цварг так, что у меня зазвенело в ушах. «Еще одна из обожательниц моего отца! Бесит, как же бесит!» «Всю жизнь, абсолютно всю жизнь я только и слышу. А вот твой отец то, а твой отец все». «А Даррен в твоем возрасте уже спас девушку из-под лавины». «Сумел усмирить стадо диких лошадей, испугавшихся метеоритного дождя». «Выследил шпионскую шлюпку, замаскированную под спутник». Цварк со злости ударил кулаком в стену, и с потолка посыпалась штукатурка. «Да мне надоело, что всю мою жизнь меня только и тыкают носом в то». что я недостоин и мизинца адмирала Нуаре. Да у меня уже такое ощущение, что я недостоин даже того, чтобы дышать с ним одним воздухом». Пока он это говорил, взбесившийся хвост Стайлера опрокинул стереосистему, вспорол обивку кресла и сломал дверь. Ну а хозяин даже не заметил этого. Глаза Цварга уже вовсю полыхали налившейся кровью, губы подрагивали, ноздри расширились, а лицо приобрело свекольный оттенок. Гримаса огня, смешанная с глубоко запрятанной болью, и копящаяся долгими годами обида исказила красивые черты. Дарен, Дарен, Дарен. Да куда бы я ни попытался пойти, что бы я ни делал, везде только и слышу его имя. Все всегда считают своей необходимостью указать мне, что я в свои годы не могу справиться с элементарными вещами, тогда как мой отец в 7 лет, играючи, управлял звездолётом с атомным реактором. Эмоции хлынули из Тайлера бурлящим потоком, что прорвал тщательно выстроенную многолетнюю плотину фальшивого безразличия. Дарен такой смелый, Дарен такой потрясающий. А правда, что Дарен владеет всеми видами холодного оружия? А мой отец случайно не тот знаменитый адмирал? Да даже те редкие девушки, что согласились сходить со мной на свидание, как оказывается, рассчитывали, что я познакомлю их с отцом. До да Schwarz архивас все побрали. Джерри, знаешь, о чём я мечтаю? Угадаешь? Тайлер навис надо мной, попутно жёстко оттолкнул журнальный столик коленом. Краем зрения я увидела, что тот опрокинулся на бок и столешница разломилась надвое. Я мечтаю, слышишь, Джерри, мечтаю, чтобы его никогда не было, чтобы я был сыном обыкновенного таксиста. «Да даже если бы мой отец оказался преступником, которого сослали на астероид, и то было бы легче!» Несколько секунд я потрясенно смотрела на Тайлера. Цварг, будто испугавшись своих последних слов, моргнул и покачнулся. Его белки начали светлеть. Только сейчас он понял, что в пылу ярости разгромил собственную квартиру. «Так вот, почему ты поменял фамилию. Тебе надоело, что тебя всюду сравнивают с отцом». Выдохнула я, осознавая ответ на вопрос, который волновал меня уже давно. Пфф, Невнятно выдохнул Тайлер. Кому надо всё равно знает, что я Нуаре, а не Далане. И всё равно не упускают возможности ткнуть меня носом в то, что я и в подмётки не гожусь, да рыно. Я позорное пятно на его идеальном мундире. Это не так. Я положила руку на сгиб локтя Цварга и дождалась, когда он снова на меня посмотрит. Твой отец тебя очень любит. И если бы это было не так, он бы не пытался о тебе заботиться. Та же охрана, которую он нанимал ранее. Я осеклась, увидев, как Тайлер поморщился. Ему не нужен сын-неудачник. Почему ты считаешь себя неудачником? Искренне изумилась я. Это не так. Ты просто не стал военным, но это же не значит, что ты хуже. Взгляд Сварга преобразился и стал каким-то болезненно насмешливым. Ты знаешь, сколько раз я пытался поступить в Академию космического флота? 7 шварховых лет. Год за годом я пытался сдать вступительные экзамены. И, и как видишь, я всё ещё здесь. Болезненная кривая улыбка исказила уставшее лицо Тайлера. Этот выплеск бурных эмоций и последующее чистосердечное признание отняли у него все силы, как физические, так и моральные. Сейчас Лер больше напоминал побитого бездомного щенка, чем грозного молодого цварга, которым он был ещё несколько минут назад. Прошло всего 5 дней после серьёзной операции на сердце, а он за несколько минут разогнал кровь так сильно, что сейчас на его щеках алел чехоточный румянец. Я промолчала, не зная, что ответить. На языке так и вертелся вопрос о том, как сам Дарен отреагировал на эти попытки. Но я боялась спровоцировать еще одну вспышку гнева, которая точно не пойдет на здоровье самому Тайлеру. «А как твоя мама?» Спустя минуту молчания уточнила я. Тут подразумевалась... Отнеслась к тому, что ты провалил экзамены, но... Эти слова неожиданно застряли в горле, а Тайлер понял их по-своему. Он громко фыркнул. «А что, Мишель? Она известная глаз-звезда, привыкла, что ей всюду восхищаются. Родила меня уже после 120-ти». Она даже призналась как-то по секрету, что долгое время предохранялась со своими партнерами, так как не хотела портить фигуру и все такое. А потом аппарат управления планетой все-таки прижал ее, сказал, что «Раса вымирает, и она обязана родить хотя бы одного ребенка». Мол, ей и так сделали поблажку, что из-за ее статуса глаз звезды галактического масштаба не принуждали к этому поступку столько времени. Планетарная медицинская лаборатория нашла в базе данных сразу 5 или 6 десятков подходящих кандидатов. Емишель выбрала адмирала Нуаре. Наверное, решила, что это положительно скажется на её имидже. Уж не знаю. После родов у неё были гастроли на Элтон, и она настолько прониклась духом Элтаниек, которые предпочитают в одиночку растить детей, что сообщила адмиралу, что не хочет оформлять отношения официально. Ей показалось, что словосочетание отец-воргиня, мать-одиночка Звучит достаточно претенциозно, и сделает её ещё популярнее. Дарен на документах не настаивал. Я потёрла виски, пытаясь переварить всю внезапно свалившуюся информацию. Получалось с трудом. Скорее всего, Мишель, решившая сыграть на том, что на Цварге не бывает одиноких женщин, не настаивала на встречах сына с отцом. А Дарен, сомневаюсь, что при его работе у него было множество возможностей посетить Цварг. Интересно, как много увольнительных в год дают старшим офицерам. Однако информация об отцовстве за годы взросления Тайлера могла всплыть где угодно. Взять ту же клинику номер 356. Мне нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, почему адмирал Дарэн Ноары оплачивает все процедуры Тайлера ДеЛоны. Ну что ж, внезапно заявил Тайлер. Раз мои взаимоотношения с родителями теперь для тебя прояснились, не будешь ли ты так добра «Покинуть мою квартиру». Я вздохнула и покачала головой. «Нет, прости, но я останусь здесь ровно столько, сколько потребуется». «Уверена». Цварк высоко вскинул бровь. К нему вернулось его высокомерно заносчивое настроение. «Тебе же всего лишь поручено присматривать за моим физическим состоянием. А сегодня вечером здесь будет очень шумно. Насколько я успел тебя изучить, тебе не нравится быть в центре внимания». Теперь уже я посмотрела на Цварга вопросительно. Вся эта твоя серо-зелёно-коричневая невзрачная одежда, чтение инфосети с утра до вечера и общение исключительно с роботом. Неужели будешь утверждать после этого, что являешься экстравертом? Джерри, я по-хорошему тебе предлагаю. Сними квартиру сверху, снизу, да хоть в здании напротив и сиди себе в ней. У меня сегодня будет вечеринка с кучей гостей. В конце концов, я не сдох в той катастрофе. А это значит, что мне есть что отметить. И с наигранно веселым свистом Тайлер скрылся в своей спальне. А я подумала, что Лер играл в виртуальный шлем далеко не все время. Адмирал Даррен Норре. Я прервал связь с Джерри и еще несколько секунд смотрел в пустоту перед собой. Поразительно, но этой малышке... Удалось за какую-то неделю то, что еще не удавалось ни одному офицеру космического флота. Она не просто проникла в квартиру сына, но и, судя по голограмме, действительно жила в ней все это время. Как она это провернула? Та и крайне замкнутый цварк весь в меня. Все эти дни мне приходилось разруливать конфликт, заваренный ларками на Муамия. Поэтому я поначалу просто не обращал внимания, что уже как неделю не получаю Джерри ни жалоб, ни претензий в адрес сына, И провокационных записей от Тайлера с подписью. Посмотри, кого ты нанял. Лишь тогда, когда наконец выдалась свободная минутка, я стремительно набрал Джерри, чтобы прояснить ситуацию, а прояснить оказалось в общем-то и нечего. Может, старина Даймонд был прав и надо было просто найти кого-то более подходящего Тайлеру по возрасту. Несмотря на то, что девушка открыто сообщила, что живет в квартире сына, мысли о том, что она могла использовать низменные способы влияния на Лера, не закрадывались ни на секунду. Слишком открытый и честный взгляд. В поведении ни грамма флирта или же манности, что... Удивительно, если учесть, кто ее мать. А ведь после подписания контракта я буквально выбил из Марка документы на малышку. И с прискорбием обнаружил, что ее матерью действительно является Элизабет. Шрам на шее невыносимо зачесался. Я подошел к зеркалу, чтобы рассмотреть, насколько все плохо. И с раздражением подумал о том, что ларки смазали лезвие клинков какой-то дрянью. Раз рана зарастает так медленно. И почему эти дикари вечно приемлют только право сильнейшего? Определенно, Даймонд прекрасно знал, кого попросить уладить конфликт на Муамиа. Даже боюсь представить, что было бы, если на планету вместо меня прилетел бы... какую-нибудь шаут бинахт, необученный владению холодным оружием.